Глава 4. Дао Академия Эфира Пока Ван Бауле лежал без сознания, в реальном мире красный корабль «Аэростат» приближался к территории города Эфира. Воздух в главной каюте был буквально наэлектризован. «Факультет алхимии хочет Ван Бауле! Думаешь, можешь украсть его у факультета боевых искусств? Анмай!» Почти все учителя эмоционально спорили, иногда кто-то из них ударил рукой по столу, дабы подкрепить очередной аргумент в пользу того, почему Ван Бауэлэ должен присоединиться именно к их факультету после поступления в Дао Академию. Учителей покорил его акт самопожертвования, уж слишком красочной получилась сцена. Окровавленный юноша, защищавший товарищей, никого не оставил равнодушным, к тому же его речь потрясла их до глубины души. Особенно финальная фраза «Многие из них до сих пор не могли успокоиться после слов «И в жизни, и в смерти я останусь учеником Дао Академии Эфира». Эта фраза показывала его храбрость и верность. О таком студенте мечтали все факультеты Дау-Академии, поэтому никто не хотел уступать его другим. В ходе дебатов у худощавого мужчины с испаньолкой покраснели глаза, когда он понял, что ему не удастся заполучить Ван Бауэлэ на свой факультет. Он достал нефритовую карту и отправил в неё немного духовной силы. «Мой факультет храмического оружия использует особый мандат. Ван Бауэлэ поступает на наш факультет в особом порядке». «Никому из вас он не достанется!» Как только он это сказал, нефритовая карта в его руке слегка замерцала. На обратной стороне кристалла напротив имени Ван Боуэлэ появилась приписка «Факультет храмического оружия». Произошедшее переполошило всех в каюте. Был использован ценнейший мандат. Обычно учителя досконально изучали студентов, прежде чем одобрить их поступление на свои факультеты. Считанные единицы удостаивались такой чести, как Ван Боуэлэ. В любом случае, каждый факультет мог использовать свой мандат всего раз в пять лет. С его помощью студента в особом порядке зачисляли на факультет, к тому же обычно это означало особые отношения и серьёзные ресурсы. Вдобавок студент наделялся особыми привилегиями, о которых другие ученики и мечтать не могли. Использование мандата было равносильно присвоению студенту особого статуса, поэтому их обычно получили студенты с особой родословной или безупречными результатами. Его ценность была ничуть не преувеличена. Несмотря на выдающиеся результаты ван Бауле, другие учителя все еще сомневались в целесообразности использования мандата. После внезапного объявления о бордача остальные в каюте невольно покачали головой, при виде кислых улыбок коллег, мужчина с испаньолкой почувствовал, что принял верное решение. «С таким характером можно не сомневаться в его преданности факультет от хромического оружия, особенно после того, как мы вылепим из него что-то стоящее». «Каким бы талантом ни обладал человек, никогда нельзя исключить возможное предательство. Нельзя купить только людей справедливых, способных на абсолютную верность. В самых критических ситуациях именно такие ученики храбро бросаются в самое пекло. Затраты на воспитание таких студентов всегда окупаются», — подумал Бородач. Он взглянул на старого доктора, который всё ещё хмуро изучал досье Ван Боулэ. «Аректор. Факультет хромического оружия использовал мандат на Ван Боулэ». «Надеюсь на вашу беспристрастность». Не поднимая глаз от досье, старый доктор невозмутимо ответил. «Не волнуйся, он твой. Надеюсь, ты не пожалеешь о сделанном выборе». Сказав это, старый доктор странно посмотрел на Бордача. У Дао Академии эфира имелись досье на всех студентов с подробнейшими сведениями, которые начинали собирать ещё с детства. реактор в В голосе Бордача чувствовалась неуверенность, Остальных учителей тоже озадачили слова доктора. «Однажды он попытался похудеть. После месяца тренировок и голодания он не только не похудел, наоборот, его вес поднялся. Такая аномальная ситуация не могла произойти с обычным человеком, и всё же именно так указано в досье». Старик усмехнулся. Пробежавшись глазами по данным о состоянии студентов Нексус и грёз, он остановился на имени Ван Боуле. Его вес изменился с начала испытания, Доктор поднял голову и твёрдо сказал. «Насколько я понимаю, Ван уже давно знает, что находится не в реальном мире». Он смекнул, что все это экзамен, и начал жульничать. «Невозможно!» Бородоч схватился за грудь, у него начало темнеть в глазах. «Мы выясним, жульничает ли он небольшой проверкой!» Старый доктор взглянул на Ван в кристальном экране. Движением руки он внёс корректировки в «Нексус». Внутри нексуса и студенты не успели прийти в себя после атаки волков, как вдруг из леса впереди послышался оглушительный рёв. Звук обрушился на них вместе с органным ветром, звуковая волна вырвала деревья с корнем и разметала их во все стороны. Началось землетрясение, когда из-под земли выбрался огромный медведь ростом 100 метров. Большая часть его тела сгнила, глаза горели призрачным светом, словно это было какое-то умертвее. Исходящее от него давление заставило всех задрожать. Это был хозяин крестных лесов, чьё появление тут же распугало всех зверей и птиц. «Этого не может быть! Небеса! Это же древний медведь умертвее!» «С его силой это чудище способно разорвать на части эксперта второй ступень древних боевых искусств!» Руки и ноги Люда-Убиня стали ватными, Зайка-Думиня остальные побелели от ужаса. Даже парень в красном поменялся в лице. К ужасу студентов, древний медведь мертве с ревом бросился прямо на них. От каждого шага могучего зверя содрогалась земля. «Бежим!» – прокричал кто-то, а потом все студенты бросились в рассыпную. Даже парень в красном побледнел и последовал примеру остальных, начисто выбросив из головы все мысли о том, чтобы дать бой этому существу. От грохота и рева Ван Бауэлэ пришёл в себя. При виде жуткого медведя у него загорелись глаза и участилось дыхание. «Ещё бонусные баллы!» Обрадованный Ван Боулэ пополз к огромному медведю. «Братья, сёстры, уходите! Оставьте меня! Я выиграю вам немного времени!» С этим криком Ван Боулэ с трудом поднял камень и бросил в медведя. «Ну давай, вот он я! Пока я, Ван Боулэ, дышу, ты не тронешь моих товарищей!» Проревел Ван Боулэ. Чувство, захлестнувшее сердца спасающихся бегством студентов, было невозможно описать словами. Многие девушки заплакали. В главной каюте старый доктор ехидно ухмыльнулся, когда гигантский медведь разорвал Ван Боула на куски. «Видели? Радость в глазах этого паршивца. Вы хоть раз видели, чтобы человек шёл на смерть с таким выражением лица? Он выглядит так, словно вообще не боится смерти». Остальные учителя странно посмотрели на Ван Боула. Его акт самопожертвования выглядел довольно натурально, Но если внимательно за ним наблюдать, то посредственная актёрская игра становилась очевидной. «Бессовестный малый! Жольничество ещё можно понять, но такая откровенная наигранность – это уже слишком!» Учителя в главной каюте не могли больше смотреть, что до бородача он скрежетал зубами, уже глубоко сожалея о своём импульсивном поступке. Последние крохи самообладания отделяли его от того, чтобы вскочить и в ярости ударить ногой по полу. «Небеса! Мой мандат!» Наконец старый доктор ещё раз взмахнул рукой. Все проекции в кристалле мгновенно разбились и исчезли. «Скоро приземлимся в Дао Академии! На этом тест можно считать законченным!» Перед глазами Ван Бауле стояла сцена его гибели, как вдруг Нексус Грёс разбился. Огромный медведь, затмивший небо, помутнел вместе с миром вокруг, а потом опустилась тьма. Когда он пришёл в себя, по телу будто бы прошёл электрический разряд, словно некая сила толкала его вперёд. Открыв глаза, он обнаружил себя в палате для духовной культивации корабля, до его ушей донеслись растерянные возгласы других студентов. «Как же? Почему мы не в Туманолесье? Как мы сюда попали? Я что, всё время спал? Или мы все уснули?» Ванбул и моргнул, а потом сделал вид, будто всё ещё находится в плену иллюзии. «Ребята, скорее бегите! Забудьте обо мне! Медведь, готовься к бою! После героических подвигов в Нексусе его громкие крики просто не могли не привлечь внимание остальных. На них обернулось много студентов, а те, что находились рядом с ним, воскликнули. «Это же брат Ван Боуле! Настоящий друг! Ван Боуле, теперь я буду звать тебя старшим братом!» До мини-зайка тоже смотрели на него. После всех ужасов леса они уже не могли смотреть на Ван Боуле так, как раньше, особенно зайка, в её глазах уже стояли слёзы. Если бы она сидела рядом и не была облачена в духовно-магнитный костюм, то уже бы бросилась ему в объятия. От размышления о том, как получить ещё большее обожание окружающих, Ван Буоле вырвал суровый голос, прогремевший на всю палату духовной культивации. «Студенты, мы скоро прибудем в Дао Академию!» Произошедшее было частью вступительного испытания. Результаты повлияют на вашу итоговую оценку. И последнее. Добро пожаловать в Дао Академию эфира! Возможно, так на студентов подействовал суровый голос, или дело было в близости к ДАО Академии, но все в полоте духовной культивации успокоились и с интересом принялись глазеть в иллюминаторы. Ван Болес слегка погрустнел, но даже он хотел поскорее оказаться в Академии. Через иллюминатор он увидел огромное и невероятно красивое озеро внизу, на зеркальной поверхности которого отражались небо и солнечный свет. Параллельно друг другу на озере располагались три острова, Между островами сновало множество лодок и кораблей. По мере приближения они смогли увидеть здания с древней аурой, а также множество людей. На периферии островов можно было насчитать десятки тысяч людей, достаточно, чтобы заселить небольшой городок. Наша дау Академия Эфира – известнейшее учебное заведение, основанное в 2348 году нашей эры, она застала эпоху Федерации, участвовала в войне с чудовищами. С приходом эры Духовного Истока здесь стали преподавать науку о Дао. За семь веков своего существования наша Академия выпустила огромное количество героев и избранных. Её вклад в прогресс человечества неоценим. Даже прошлый президент Федерации закончил Дао Академию Фира. Внизу вы видите озеро Зеленолесье, как в поговорке, «Зелёный лес подобен счастливым годам юности». Что до трёх островов, один называется островом небесного круговорота «Сердце Дао Академии». «Ещё есть остров Верхней Академии для дао-учеников и остров Нижней Академии для студентов вроде вас. Те, кто станут носителями наследия дао-академии эфира, должны руководствоваться принципом «Изменить мир и принести человечеству мир!»» Суровый голос эхом отражался от стен палаты духовной культивации. Студенты чувствовали гордость, который голос всё это им рассказал. Все, включая Ван Баулэ, невольно впечатлились видом и богатым прошлым дао-академии эфира. По мере снижения остров Нижней Академии постепенно увеличивался в размерах, теперь студенты могли видеть более десяти вершин самых массивных гор. Они напоминали острые мечи, чьи острия были направлены в небо. На каждой горе располагалось огромное количество зданий, на них имелись огромные надписи, которые особенно хорошо просматривались с неба. «Факультет хормического оружия», «Факультет алхимии», «Факультет боевых искусств», «Факультет рунических формаций». Прежде чем они успели разобрать все надписи, судно внезапно тряхнуло, а потом послышался треск. Воздушный корабль преодолел пять тысяч километров от города Феникс и приземлился на остров Нижней Академии, а не прибыли в Дао Академию Эфира.